«Добро пожаловать в терминал номер 437. Ваши очки достижений – 126. Выберите доступную категорию. 1 оружие, 2 броня, 3 – аптечка». Вот ведь засада. Четвертого пункта нет. А ведь я на него рассчитывал. Именно там хранятся все самые сладкие плюшки этого терминала, ограниченные по количеству пушки, боеприпасы, холодное оружие и броня эксклюзив, так он называется. И, судя по всему, у меня тупо не хватило очков достижений для того, чтобы я мог его открыть и хоть что-то там купить. Да, с таким низким значением очков достижений, или же очков рейтинга, как их еще называют, я во сне никогда к терминалу не приходил. Реальность такова, что я всегда был бойцом на поле боя, и у меня было оружие для уничтожения врага. Прежде чем бежать к терминалу, я всегда успевал убить довольно большое количество врагов. И если за зомби давали крохи от одного до пяти очков достижений, то вот за тех тварей, что приходили на втором этапе, платили в десятки раз больше. И выбор там мог быть очень и очень неплохой. Вообще, при разборе тактики я объяснил трем своим спутникам, что им предстоит увидеть. Оружие – это образцы нашего земного вооружения. От холодного и огнестрельного до взрывоопасного, вроде мин, гранат, дромов-камикадзе. Броня, как и подразумевает название, это десятки вариантов экипировки. Различных расцветок, защищающий от ветра, холода. Созданные для битв в пустыне, жарких джунглях, городских условиях и так далее. От стандартной мото-экипировки и полного комплекта бойцов спецназа до водолазного костюма. Аптечка – это не что иное, как наша цель и наша надежда. Да и не только наша. В моих снах старые бойцы твердили, что где-то там, сокрытые от таких, как мы, одноразовых бойцов, имеются даже препараты для исцеления от зомби-инфекции. Но раз уж я за 12 лет еженочных сражений и общения ни разу не встретил никого, кто мог бы подтвердить это, да и сам ни разу не видел подобного, то логично предположить, что это банальные солдатские байки. Аптечку можно найти и обменять на очки достижений – Существовали малый, средний и, само собой, большой набор, в зависимости от состояния травм и повреждений бойца. Они полупрозрачные, помещаются в ладонь, их можно переносить, давая раненым бойцам. Сила лечения и исцеления зависит от того, какую аптечку мы применили. Мне с моими травмами хватит и малой. Стоит она 50 ОД, очков достижений. «Будь у меня травмы страшнее, многочисленнее и опаснее для жизни, пришлось бы тратить сотню очков на среднюю. А если бы у меня оторвало ногу-руку, или какая-нибудь тварь разворотила мне брюхо, выточив и раскидав то, что раскидано быть не должно, спасла бы только большая». Она вообще с того света практически вытаскивала бойцов. Даже тех, кто уже откинулся и не реагировал ни на что вокруг. Главное вовремя применить. Был там еще и такой вариант, как очиститель организма. Универсальное лекарство от любой простуды и гриппа, от любого укуса и заражения этими тварями. Но раны он не восстанавливал, только убивал заразу. Последний пункт, что не был мне открыт, это эксклюзив. Он включает в себя уникальные, либо ограниченные по количеству в данном терминале вещи. И в каждом терминале они разные. Поэтому за них надо цепляться и сражаться до последнего. Они не наши надежды на светлое или хоть какое-нибудь будущее. Самый простой пример – пистолет с автоматически генерируемыми патронами. По одному каждый час. С учетом уничтожения производств подобные артефакты – невероятная ценность. Еще один вариант – ботинки, которые помогут прыгать на несколько десятков метров. Главное при этом не разбиться при приземлении. Видал я и такое в своих снах. Или оружие, которое еще не изобрели. Как вам? Следующие поколения автоматов. Ручные гранатометы, попадающие в комара с километра. Механическая броня. В вариантах от легкобронированного пожарного экзоскелета до штурмовых образцов, способных вести автономный бой параллельно с оператором. прям как в играх. Вообще, вариантов множество. Некоторые вещи вполне себе бытовое назначение могут иметь. Но для выживания и они будут невероятно полезными. Например, автоматический сборщик воды вешается на пояс, за полчаса способен собрать пол-литра. Самое то, чтобы не сдохнуть от жажды в пустыне. Причем не тебе одному. Кроме этого, мне известно о существовании и других пунктов, но для их открытия нужно набрать столько очков, что боюсь, даже если я зачищу от зомби этот лайнер в одиночку, ничего мне не видать. Знаю, что есть категории транспорт и база. Надеюсь, Наталья не сидит прямо сейчас в категории броня и не выбирает себе экипировку под цвет глаз. Она вроде как профессионал, поэтому ожидаю от нее разумности. Очков у нее будет примерно столько же, а может даже чуть больше, чем у меня. Об одном я не говорил спутникам. За убийство живых очки достижений тоже дают. И вполне возможно, мы еще встретимся с сумасшедшими маньяками, чтоб помешались насилие и решили, «Раз началась новая эра, я стану первым среди всех, императором всего и вся». Слышал и видел таких ублюдков. Правда, в основном казненных на военных базах. Но сути дела это не меняет. Наша планета и так не была мирной, а теперь и вовсе превращается в крайне опасное место. И только со смелостью и с мозгами можно будет рассчитывать хоть на что-то. Я вдохнул полной грудью и ухмыльнулся. Да, сейчас, как и всегда, я ничего не слышал, кроме собственных мыслей и воспоминаний о недавнем инструктаже. Это место имело лишь текст, маячищий перед глазами, белую бесконечную даль без единой координаты, без пола и потолка. Лишь биение сердца и пульсация вен были слышны мне. Единственное, что давало почувствовать себя живым. «Малая аптечка, 50ОД. Оплатить». Применить, не выходя из этой иллюзии, нарисованной и внедренной нашему мозгу терминалом. Оружие. Пистолет у меня есть, нужны боеприпасы. И желательно еще что-то из стрелкового оружия. Что-то более убойное и скорострельное. Полуавтоматическая винтовка, желательно недорогая. Винтовка Мосина, не то. М-16, дороговато. Хм. А выбор-то невелик в этом терминале. Надо врубить фильтр на тот же тип патрона, что и в Глоке используется. Сэкономлю на боеприпасах. Так, что тут у нас? Выбор еще больше сократился. Кучка старья, из которого относительно знаменит пистолет-пулемет Томпсона, револьвер Кольт, пара пистолетов, сравнимых с тем, что есть у меня, УЗИ и... О! Нашел! То, что надо. Симпатичный, небольшой, многофункциональный Хеклер-Унд-Кох УМП. Немецкий пистолет-пулемет, используемый в куче стран мира и даже охраной Пентагона США. Справка от терминала была хоть и короткая, но познавательная. Вот только читать ее у меня времени не было и нет. За время своих сражений во снах я с каким только оружием не бегал, но именно земных образцов там не видел. Впрочем, принцип действия у большинства огнестрела одинаковый.